в городе. Я выясню, что он может сделать. Харлоу простился. Возвращаясь обратно на виллу, он обдумывал, как вести себя с Джейкобсоном. Почти наверняка Джейкобсон по возвращении первым делом проверит его комнату. Отсутствие Харлоу, Ничуть его не удивит, ни один уважающий себя убийца не станет бросать тень подозрения на своего хозяина, оставив в соседней с ним комнате труп убитого. В Марселе и вокруг него достаточно воды, а раздобыть свинцовое грузило совсем нетрудно, когда знаешь, где его искать, да и Луиджи легкая рука не производил впечатлений человека, способного спасовать в таком деле. У Джейкобсона будет, конечно, сердечный приступ, независимо от того, когда именно он увидит Харлоу, сейчас или во время намеченной на шесть утра встречи, но если он увидит Харлоу только утром, то поймет, что тот где-то отсутствовал. И Джейкобсон это воплощение подозрительности станет гадать, где же Харлоу пропадал в долгие ночные часы. Нет, лучше встретиться с Джейкобсоном сейчас же. В конечном итоге сама судьба не оставила Харлоу другого выбора. Он прибыл на виллу Коронадо как раз в тот момент, когда Джейкобсон выходил из нее. Харлоу с интересом отметил две детали — связку ключей, свисающих с его руки, Он, несомненно, шел в гараж, чтобы провернуть какую-нибудь операцию и, возможно, надуть своих друзей и коллег. И выражение крайнего замешательства. Очевидно, Джейкобсон вообразил на мгновение, что явился дух Харлоу. Явился, чтобы преследовать его. Тем не менее, Джейкобсон был неробкого десятка и пришел в себя довольно быстро. Сейчас всего четыре часа утра потрясение которое джейкобсон только что пережил сказалось на его слишком напряженном и громком голосе где вы черт возьми шатались харлоу Ну, вы же не страж мне джейкобсон не так ли вот именно страж харлоу теперь я для вас босс я искал вас и ждал битый час собирался уже связаться с полицией Вот ведь ирония судьбы. А я как раз оттуда. — Вы оттуда? Что вы хотите этим сказать, Харло? Только то, что вы слышите. Я как раз из полиции. Сдал туда одного бандита. Парня, который явился ко мне ночью с пистолетом и ножом в руках. Не думаю, чтобы он... Приходил рассказать мне сказку он на сон грядущий, только оказался-то он не очень шустрым. А сейчас он находится на больничной койке под усиленной охраной полиции. Джейкобсон сказал, «Войдем в дом. Я хочу знать подробности». Они вошли в дом, и Харлоу рассказал о случившемся настолько подробно, насколько, по его мнению, следовало. А потом добавил... «Господи, как я устала Еще минуты, я просто свалюсь и засну, где стою!» Харлоу вернулся в свою спартанскую обитель и занял свой пост у окна. Не прошло и трех минут, как на улице появился Джейкобсон, и, по-видимому, направился в гараж «Коронада». Каковы были его намерения, Харлоу не знал. Да и не очень-то интересовался ими в данный момент. Через какое-то время он тоже вышел на улицу и поехал на машине Луиджи в сторону противоположную той, куда ушел Джейкобсон. Проехав кварталы четыре, он свернул на узкую улицу, выключил мотор, тщательно запер дверцу изнутри, поставил стрелку будильника на 5.45 утра и приготовился немного вздремнуть. Вилла-каронада в качестве места, где можно преклонить усталую голову, Джонни Харлоу отнюдь не устраивала. Глава девятая Едва забрежил рассвет, как Харлоу и близнецы вошли в гараж-каронада. Джейкобсон и незнакомый механик были уже на месте. Они выглядели такими же усталыми, каким чувствовал себя Харлоу. Харлоу спросил... «Помнится, вы говорили, что у вас здесь два механика». «Один из них не явился», — угрюмо сказал Джейкобсон. «Как только придет, я ему скажу, что он уволен». «Пошли, освободим транспортировщик и начнем погрузку». Яркое утреннее солнце, предвещавшее дождь ближе к вечеру, сияло над крышами, когда Харлоу, дав задний ход, вывел транспортировщик из гаража на улицу Жерар. Джейкобсон сказал, «Поезжайте втроем, а я буду в Виньоле через пару часов после вас. Нужно закончить одно дело». Харлоу даже не потрудился задать естественный вопрос, что это за дело. Во-первых, он понимал, что любой ответ Джейкобсона был бы заведомой ложью. А во-вторых, он и сам отлично знал, в чем заключается дело Джейкобсона. Старшему механику нужно было срочно встретиться со своими сообщниками на вилле Эрмитаж и информировать их о неудаче и о несчастье, постигшем Луиджи легкую руку поэтому он просто кивнул и тронул машину с места. К великому облегчению близнецов путешествие в Виньёль ничем не напоминало жуткую поездку из Монце в Марсель. Харлоу вел машину на небольшой скорости. Во-первых, в его распоряжении было достаточно времени. Во-вторых, Он и сам понимал, что сила его на пределе, и что на большой скорости он не мог бы как должно сосредоточить свое внимание. И в-третьих, через час после того, как они выехали из Марселя, пошел дождь, сперва мелкий, и потом все сильнее и сильнее, так что видимость значительно ухудшилась. Тем не менее, в 11.30 они уже достигли места назначения. Харлоу оставил транспортировщик на стоянке между отелем, похожим на шале, и аэродромом, и спрыгнул на землю. Дождь все еще шел, и небо было обложено тучами. Харлоу вгляделся в серое безлюдье Виньольского шоссе, потянулся и зевнул. — Дом, родной дом, господи, как я устал и хочу есть! Посмотрим. Чем там кормят в ресторане? В ресторане подавали не бог ведь что, но все трое так проголодались, что рады были чему угодно. Пока они закусывали, ресторан постепенно наполнялся людьми, главным образом дорожными рабочими и служащими. Все они знали Харлоу, но почти никто из них не подал виду. Харлоу тоже сохранял полное безразличие. Ровно в двенадцать он отодвинул стул и поднялся из-за стола, но не успел он подойти к двери, как она открылась и вошла Мэри. Она щедро компенсировала его за проявленное другими равнодушие. Радостно улыбаясь, она обхватила его за шею и крепко прижалась к нему. Харлоу кашлянул и оглядел в столовую посетители которые вдруг стали проявлять к нему живой интерес. Помните, вы сказали, что не можете проявлять свои чувства на людях. — Конечно. Но я ведь всех обнимаю, вы же знаете. — Вот спасибо. Она потерла его щеку. — Ты шершавый, грязный и небритый. А что еще можно сказать о лице, которого целые сутки не касались ни вода, ни бритва? Она улыбнулась, мистер Данат ждет тебя в шале, Джонни. Хотя, почему он не мог встретить тебя в ресторане? Уверен, что у мистера Даната есть на то свои основания. Например, не хочет появляться в моем обществе. Мэри недоверчиво сморщила носик и пошла к выходу, увлекая Харлоу за собой. Сжав его руку, она сказала, Я так боялась, Джонни, так боялась. И вполне обоснованно. Торжественно произнес Харлоу. Вести транспортировщика в Марселе обратно. Миссия чрезвычайно опасная. Джонни. Прости. Они перебежали под дождем в шале, взбежали по ступенькам накрытое крыльцо и очутились в холле. Едва дверь за ними закрылась, Мэри потянулась к Харлоу и поцеловала его. Поцелуй был отнюдь не сестринский. Харлоу заморгал глазами, не в силах скрыть удивление, а она сказала, «Но так я поступаю не со всеми». «Ты просто маленькая кокетка, Мэри». «Конечно, маленькая и милая». «Пожалуй, пожалуй». «Рори...» Наблюдал за этой сценой с верхней площадки лестницы. Он взирал на парочку с испепеляющей злобой во взгляде, но у него хватило ума мгновенно испариться, когда Мэри и Харлоу повернулись, чтобы подняться наверх. Рори все еще не мог вспомнить без боли своей последней встречи с Харлоу. Минут через двадцать, приняв душ, побрившись, посвежевший, но все еще усталый, Харлоу сидел в комнате Данетта. Изложение ночных событий было кратким и суховатым, но включало все, что имело хоть какое-нибудь значение. Когда Харлоу замолчал, Данет спросил, «И что же теперь? Надо ехать обратно в Марсель, в моем Ферраре. Заеду к Джан-Карло и заберу пленки. Потом к Луиджи легкой руке, чтобы выразить ему соболезнования». «Как вы думаете, он запоет? То есть расколится? Еще как запоет, как коноплянка. Ведь если он расколется, полиция забудет, что они когда-либо видели его пистолет и нож. И это, в свою очередь, избавит нашего друга от пятилетнего шитья почтовых мешков, работая в каменоломнях или другого столь же нудного занятия». Луиджи не производит впечатление героического римлянина. А как вы доберетесь обратно в Виньоль? Все на том же Феррари. Но, кажется, Джеймс сказал, что... Что я должен оставить машину в Марселе. Я собираюсь оставить ее на той заброшенной ферме у дороги. Она понадобится мне сегодня вечером. Хочу попасть сегодня же на виллу Эрмитаж. И мне нужно оружие».